«Вы не в том положении, чтобы выдвигать требования?» «Ничего подобного. Выполняйте мои требования, если хотите получить информацию. Уберите этих кретинов из моего дома, Линли!» Вместо ответа Линли вставил магнитофон чистую кассету, нажал на кнопку записи назвал дату, время и имена всех присутствующих в комнате. Процитировав Риву формальное предуведомление, Линли спросил, «Вы отказываетесь от своего права на адвоката? Господи, в чем дело?» «Вам нужна правда, или мы будем попусту сотрясать воздух? Просто отвечайте на мои вопросы, пожалуйста. Мне не нужен адвокат для того, зачем я сюда приехал». Подозреваемый отказался от права на юридическое представительство, произнес Линли для записи. «Мистер Рифф, вы знакомы с Николь Мейден? Давайте короче, ладно? Вам ведь известно, что я знал ее. Вы знаете, что она работала у меня». В конце весны она и Вайн-Невин уволились, и с тех пор я не видел никого из них. Вот и вся история. Но это не то, что я хочу рассказать. «Через какое время?» «После их увольнения Шелли Плат сообщила вам о том, что Николь Мейден и Вайн-Невин занялись проституцией независимо от вас». Мартин Рив прикрыл глаза. «Кто?» «Какая еще Шелли?» «Шелли плат Вы не можете отрицать, что знаете ее. Согласно сообщению нашего охранника в госпитале, она узнала вас с первого взгляда, как только увидела сегодня утром». «Меня знает много людей. Я довольно известная личность, как и моя жена Триция. Наши фотографии появляются в газетах каждую неделю». «По утверждению Шелли плат она рассказала вам о том, что эти две девушки хотят открыть собственное дело. Вряд ли вас порадовала такая новость. Она могла бы погубить вашу репутацию как человека, который держит все под контролем. Послушайте, когда проститутки предпочитают сами искать клиентов, я просто посылаю их куда подальше». Они очень скоро обнаруживают, как много трудов и денег уходит на привлечение привычных им достойных и состоятельных клиентов. Потом они возвращаются. И если им повезет застать меня в благодушном настроении, то я принимаю их обратно. Такое случалось в моей практике, и будет случаться впредь. Я уверен, то же самое произошло бы с Мейден и Невин по прошествии какого-то времени. А если бы они не захотели вернуться? Если бы дела у них неожиданно пошли более успешно, что тогда? «И как бы вы поступили, чтобы пресечь попытки ухода из вашей конторы остальных девушек?» Риф откинулся на спинку стула. «Мы собрались здесь, чтобы поговорить о женской проституции, или вы хотите получить прямые ответы на ваши вопросы, заданные прошлой ночью? Выбирайте, инспектор!» «Но выбирайте побыстрее, у меня нет времени рассиживаться здесь и болтать с вами!» «Мистер Риф, вы находитесь в невыигрышном положении, одна из ваших девушек мертва!» а другая — и ее партнерша, и оставлена умирать. Либо мы имеем дело с уникальным совпадением, либо два этих события взаимосвязаны. И связь, очевидно, заключается в их решении покинуть вашу фирму. «После которого я больше не считаю их моими девушками», — сказал Риф. «Я к их делам не причастен. И вы хотите убедить нас в том, что любая сотрудница эскортной фирмы может совершенно безнаказанно покинуть вас и организовать свой собственный конкурирующий бизнес». Свободная рыночная экономика, получение максимальной прибыли, так что ли? Я не смог бы придумать более удачного объяснения. То есть побеждает лучший. Или, учитывая ситуацию, лучшая. Честная конкуренция — основной закон бизнеса, инспектор. Я понимаю. Поэтому у вас нет никаких причин скрывать от меня, где вы были вчера в то время, когда Вайн-Невин подверглась жестокому избиению. Я с радостью расскажу вам. «Обо всем в качестве моего вклада в сделку. Как только вы подтвердите, что согласны сделать в нее свой вклад!» Линли утомили маневры сутенера. «Выпишите ордер на арест, велел он констеблю Бадди, нападение и убийство!» Констебль встал. «Эй, минуточку!»